Глава третья. Болон. Болон тоже смотрел на небо. Там 17-й флот и корабли орденов бились насмерть с невиданной армадой мародеров диких пространств. Когда космос очистился более или менее от гражданских лоханок, станция выпустила из своих шлюзов свою эскадру прикрытия. С таким трудом доставленную на станцию из кадр кораблей, разобранных на крупные узлы и тайно собранных в недрах станции, на её якобы ещё не запущенных в работу верфях накинулось на слушавшихся приказа адмирала, потроша гражданские суда своими скорострельными орудиями, расчищая космос между станцией и роем мародёров. А потом станция произвела массовый пуск ракет Истребители прикрытия и штурмовые крылья вернулись на перезарядку, а среди роя ракет в атаку шли звенья торпедоносцев под прикрытием новых истребителей. Именно в этот момент мародеры и нанесли этот рэб-удар. Но это не остановило ракеты. Да, управлять ими со станции стало невозможно, но экранированные бортовые иски на ракет и сами выберут себе цель. Пусть множество ракет и выберет одну и ту же цель, выбирая их из одинаковых таблиц приоритета и не имея возможности связаться между собой для распределения целей. Пусть много их и пролетит мимо ослепленный, избитый и помехами рэп с толка, а еще больше просто не долетит. Армада мародеров открыла массовый огонь по приближающемуся рою беспорядочно маневрирующих ракет и торпедоносцев. Идущие плотные колонны корабли не могли выполнять противоторпедные маневры, но они могли рассчитывать на высокую плотность огня, и этот расчет был оправдан в космосе, массово рождались новые, пусть и недолго живущие, но звезды. Взрывов. Пока армада отстреливалась от первой волны ракеты-торпед, станция запустила еще один залп, и ракетные комплексы приступили к перезарядке пусковых батарей. а рой малых кораблей прикрытия опять начал вытекать из станции, расползаясь по установленным для них точкам прикрытия станции. РЭП-удар мародеров не сказался на работоспособности дистанционно управляемых беспилотников последнего поколения, имеющих современную защиту от РЭП-воздействия. И в это время в систему вошел весь 17-й Звездный флот и пошел в обреченную атаку. 17-й флот не был самым мощным не только во Вселенной, а даже в Содружестве. Но для отражения налета любой банды мародеров его хватило бы с таким избытком, что можно было бы рассчитывать на невысокие потери. И, получив сигнал о начале формирования крупного поля искривления пространства, подсказывающего, где именно будет выходить из подпространства флот мародеров, 17-й флот отправился в бой, уйдя в подпространство. Когда стало ясно, что это неожидаемый налет, а полноценное вторжение, 17-й флот не мог узнать об этом. Об этом они узнали, уже очутившись в системе ГН-3098. Заполненной вражескими кораблями и так тщательно подготовленная засада оказалась ловушкой и западной для самих охотников. При наличии в сотню раз меньшего количества кораблей основных калибров и в тысячи раз меньшего единиц малого и москитного флота шансов на победу быть не могло. Никаких, даже чудо произойти не могло. Но 17-й флот не развернулся обратно в пустоту космоса, где искажения пространства гравитационными силами ГН-3098 не препятствовали подпространственному пробою и позволяли бы уйти в подпространство. Флот поспешил на соединение с оплотами орденов и силами прикрытия станции. тем обрекая весь 17-й флот на гибель в неравном бою. Видя это, оплоты Империи тоже развернулись, продолжил путь вдаль от системы только оплот самого Азетоса Белого, спасая то, что было дороже их жизней, что было дороже чести Азетоса, впервые покидающего поле битвы, до победы или смерти. Спасая уникальный артефакт, саркофаг Основателя, утерянный во время войн Раскола, Редкая изморось ракеты от чайных торпедоносцев в таких маленьких на фоне планет, астероидов и гигантских кораблей достигла армады мародёров. Но тут же они попали в зону действия башен противоракетной обороны кораблей диких и рой москитного флота мародёров, что массово покидал держатели носителей. А пилотировать пилоты хаоса, родившиеся в кораблях и всю жизнь прожившие в них без сети, умели. И все же корабли диких и даже громады линкоров вспухали изнутри от взрывов. Ракеты и торпеды достигали своих целей. Да и знаменитые сверхмощные дальнобойные орудия оплотов помогали. Эту мощь не могла сдержать никакая броня, никакие щиты. Единственным способом спасения от обстрела оплотов было сблизиться и уничтожить оплоты. И армада мародеров устремилась вперед. Но этим была снижена плотность заградительного огня, что и спасало армаду от большей части ракет. И вторая волна ракет, торпед и торпедоносов прорвалась до армады Хауса с гораздо меньшими потерями от заградительного огня, но неся гораздо больший урон мародёрам. Космос засиял вспышками нестерпимой яркости, в которых исчезали огромные и малые корабли, тысячи людей на своих боевых местах погибали мгновенно. Не успев даже подумать, всё. Битва была настолько яростной, что за стери прямо днём было видно перемигивание над головой. Бол он перешагнул через очередной труп. Мародёры сели в порт, среди прочих гражданских. Защитное оружие их кораблей стало поливать огнём всё вокруг. Трёмы их корабли открылись, выпуская обдолбавшихся наркотиками для храбрости мародёров. Обычную басоту диких пространств всегда бросаемую хаосом в бой первыми. Мародёры их так и назвали, расходное мясо. Из-за кипела безумная схватка. Люди стреляли друг в друга в упор из игольников, лучевиков, даже картечников, дрались оружием рукопашного боя, подручными средствами душили друг друга. Остолбеневшая охрана порта не могла понять, кто из этих безумцев в гражданском мародёр-хаоса, а кто зритель Робола. И многие коллеги Болона за это заплатили самую высокую цену жизнь. Болон как раз обходил тело разорванного зарядом ПМЗ противометеоритной защиты. Коллеги из ДБ порта. Узнать его можно было только по фрагментам форменной брони, которая могла бы защитить от редкого или случайного выстрела почти любого вида ручного оружия из гражданских образцов. Но от попадания башни ПМЗ по не спас бы и комплекс тактической защиты Болана. После службы Болан загорелся идеей восстановить свою тактическую броню, что хоть и оказалось разорвано вместе с самим Боланом, но спасла ему жизнь, сдержав большую часть осколков и смягчив удар. И незаконно, но достал. Пусть и очень дорого, но Болан нисколько не жалел. Броня была настоящая, боевая, рабочая. Видо же лучше, чем у него было на службе во флоте. Удалось достать броню разведчика, лёгкую, прочную, удобную и адаптивную, меняющую цвет обшивки в зависимости от окружения владельца. Это не обеспечивало полной невидимости, но уже было весьма и весьма неплохо. Например, у солдат планетарной обороны такие адаптивные тактические комплексы были только у рейнджеров разведдрот. Когда началось это безумие, то Болон экипировался в этот костюм, достав его из тайника и смахнув с него пыль. И вот теперь он пробирался по порту, меняя расцветку прямо в движении, как хамелеон. Поушечные машины поддержки полка уже развернулись для огня. Надо было им только указать цели. Для этого у Болона был шлем разведчика и дополнительный передатчик. Именно поэтому пехота и попросила его помочь при планировании зачистки порта. Разведданные никогда не бывают избыточными. Башня крутилась, излучателями обнюхивая исковерканное покрытие порта, а корабль типичный патрульный рейдер. Такие в диких пространствах используют все, кому важна скорость и манёвренность при невысокой стоимости корабля. Комфорт и длительное проживание в таких кораблях не предусматривались конструкцией. от патрулировал свои 4 часа в шлюз. Но дикие живут в этих семечках всю жизнь, целыми семьями, месяцами не покидая борта. Надо ли удивляться, что у них массово рождаются уроды? Они живут прямо на корабле, непредусмотренном к этому конструкционно, а в реакторных в том числе. Рейдер не приспособлен для длительной жизни. Вот и этот нёс следы хаотичной самостоятельной переделки. И эта башня была чужеродным нашлёмком. Явно снятое с бока крупного судна. Да и сам рейдер был как беременный, корпус его был словно раздут. С другой стороны, должна быть ещё одна башня стандартная, автоматическая. Но она забота рейнджера планетарников, а не Болона. Прежде чем фиксировать башню, Болон оглядел всё вокруг. Вот следующие цели: это кабина управления, двигатели, шлюз, а вот ещё башня. Пусте не подвижная на другом корабле, но шлюз этого корабля был открыт. Что мешает мародёрам занять стрелковое кресло управления огнём этой башни? Бол он осмотрелся. По привычке, прежде чем открывать огонь или как-то иначе начинать действовать, необходимо наметить путь отхода. Бол он был в нише обломков, в тени. Броня изменила цвет, растворяя своего владельца в тенях разорванных обломков. Бывший сержант пехоты был неприметен в этой густой тьме. Хорошая позиция, и отход имеется. Бол он заметил цели в порядке опасности и уставился в живую башню, начав передачу цели указания ротному пехоты. "Ха", пробормотал бывший сержант. "Не так они тупы и не безумны". Как только пошла передача, башни на обоих кораблях пришли в движение, а из шлюза посыпались окровавленные мародёры. Засекли передачу. Всё же сканируют пространство. Выстрела пушки Бол он не слышал, далеко. Зато услышал, как снаряд рвал воздух со скрежетом над головой, и с каким-то смачным плюхом заряд ударил в башню, пробивая её. Взрыв внутри корабля выгнал листы обшивки башни наружу, выплескивая в прорывы огонь и чёрную копоть. Брони листы были порваны, как тонкий упаковочный материал. Болон подтвердил уничтожение цели с первого снаряда. Следующий снаряд лёг не так удачно, не точно в шлюз, а в край шлюзовой рамки. Детонатор снаряда от этого сработал. От взрыва снесло всех ближайших мародёров, что выбежили из корабля, осколки и взрывная волна расчистили посадочное поле полностью. Посеклось осколками шлюзовую камеру, даже сдвинуло обломки, за которыми укрывался Болон. Но урон кораблю был нанесён существенно меньше первого столь удачного попадания. Соскрежетом пробил броню снаряд с той стороны корабля. Пехота работает. Бол он перевёл взгляд на следующую цель, закрытую глухими створками кабину управления кораблём, защищавшими обзорные плоскости от космической пыли. Для бронебойных снарядов пушечных боевых машин пехоты эта защита не броня. Звук был как удар стрелки гломята в консервную банку. Огонь выбросило даже из шлюзовой камеры. Боллон сразу же перевёл взгляд на соседний корабль. Этот уничтожен. Теперь Боллон будет знать, что как раз кабина пилота является уязвимым местом такого корабля. Потому соседу два снаряда разнесли в хлам модуль управления, а лишь затем для надёжности башни. А дальше сплошные взрывы. скрежет рвущихся воздух снарядов, грохот их ударов, мощнейшие взрывы, рёв горящего маневрового топлива и кислорода кораблей. На этом фоне крики погибающих людей просто были неслышны, как и их боевые кличи. От мощных взрывов укрытие Бола начало расползаться. Пришлось отходить, чтобы не быть раздавленным обломками. Но когда Бол он повернулся, взгляд его упёрся в искаверканное маленькое тельце в лопнувшем скафандре. ребёнок, совсем маленький, меньше метра. Судя по расположению тела, вылетел из шлюза от взрыва, пролетел по воздуху как брошенный катапультой и ударился в обломки позади булона. Ребёнок. Мародёры взяли с собой в налёт ребёнка, детей. Уроды. Это потрясло Болона. Сражаться с врагом он всегда готов, убивать детей нет. Именно это потрясение И, соответственно, потери внимания и концентрации чуть не стоили ему жизни. В эмоциях он бежал через обломки мимо трупов. И тут он нос к носу столкнулся с тремя бегущими мародерами с окровавленными ртами, раззинутыми в неслышимом крике, с горящими наркотическим безумием глазами. Годы выучки не прошли даром. Стрельчатый игольник Болона без отдачи послал в веер трех плоскостных стрелок — Но и мародеры оказались ловкими ребятами. Их ружья ударили кортечью. Только стрелы Болана легко пронзали скафандры мародеров, а подрывные заряды в донышке стрелок, разрушая стрелу в теле, превращали ту же стрелу в кортечь, которая с огромной силой и скоростью рвала плоть. А вот шарики-дроби мародеров лишь отбросили Болана на опору. Один мародер заваливался мешком. Готов. Второй, раздинув рот, тряс рукавом скафандра с перебитой у самого плеча рукой. А вот третий продолжал бить дробью в грудь Болона как молотом. Всё же тупые. Сплюнул слюну с крови Болон на их тела, открыв шлем. Воздуха не хватало, но и дышать было больно. Надо было отсушать картечью Болону руки. Там и броня тоньше, да и разоружило бы его это. Нет, долбил прямо в грудь, в самую толстую защиту. Стрелы порвали тело мародёра так, что вместо спины фарш, и ещё одну стрелу в раненого, добивая, чтобы не отравлял кристальный воздух стиры своим смрадом. "Как ты?" спросил капитан пехоты, когда Бол он выбежал на их цель. Его ждали. Его зелёную отметку капитан наблюдал всё это время на своей тактической схеме. "Ничего", отвесил Болн, открывая шлем и вновь сплёвывая юшку. "Вот, броню мне обновили." Капитан осмотрел царапины и вмятины на груди и боках Болона. Всё адаптацию сорвало. Сокрушался капитан: "Ладно, всё одно благодарю за помощь. Общее дело делаем, брат по оружию. Бывай, пойду я". Ответил Болон и пошёл прочь от закипающей бойни. Пехота проводила зачистку порта, вторым эшелоном шли бойцы самообороны, как бывшие сотрудники по факту распущенного ДБ, так и бывшие бандиты. Байцы самообороны были экипированы в недавно полученные комплексы подавления мятежей. Вооружены были мощными игольниками и усилены эффективными в городском бою шоковыми гранатами. Броня новых комплексов не дотягивала до уровня пехотных образцов, но уже внушала надежду, что выживешь в короткой яростной перестрелке в упор. Каких в таком типе боя будет достаточно? В отличие от тонкого бронепластика патруля ДБ, здоровяк Болван ту броню голым кулаком пробивал. Картежбы она точно не сдержала. Сверху стремительно спланировал, почти рухнул спидер. Бол он погрозил пальцем Ассари, садясь задень её и воспользовался моментом, лишь не раз обнять девушку, пусть и закованную в броню. "Не знал, что ты водишь спидер", передал Болван по линии ближней связи. "Ты многого обо мне не знаешь, Валан". Напряжённым голосом ответила Сара, маневрируя довольно отчаянно. Спидерс с перегрузкой неохотно набирал высоту. Всё же вес двух взрослых людей в боевой экипировке это не вес пары подростков, решивших погонять на перегонки с ветром. Кбол он не помнил, чтобы на стери были зарегистрированы спидеры. С этим тотальным и избыточным, прямо болезненным пристрастием администрации к полной безопасности А как только начались все безобразия, сотрудников администрации не видать и не слыхать. Штаб самообороны даже не принял этих деятелей в расчёт. Как же возритно была разница во флоском управлении и гражданском. Как разные расы, разные народы. Если мир не будет принят, то может обратно к основателю попроситься. По урождению Болон имел право Но сам же испугавшись подобной мысли, Болон решительно изгнал подобные размышления прочь. А чтобы отвлечься, спросил у Асары, откуда Спидер? Трофей, ответила офицер связи с одного из кораблей, спасс-команда доставила. Я ей использую, у меня в детстве почти такой был. Спасатели вместо раненых собирают трофеи? удивился Болон. Это всё Вадимо влияние. У Арлекинов же до сих пор внутрикорпоративная связь работает. Лишь чуть хуже канала самообороны. Это он заставляет их. Как же он сказал, сейчас вспомню. А, прибарахляться. Вот. Вот они и тащат всё подряд. Даже орудие источник ПМЗ вынимают, не говоря уже о энергоячейках и проекторах щитов. Бол он хотел спросить зачем, но они уже прибыли, но не к штабу самообороны, а к открытым воротам бокса ДБ. вокруг которых уже выросли кучи различного металлолома. Болонс лес со спидера и решил спросить самого Вадима. Но так и не спросил. Внутри был Верж, что сразу же замахал руками, подзывая и Болона и Асару. Спас команда несут потери. Начал постановку задачи Верж. Мародёры вызывают помощь, а потом расстреливают спасателей. Штаб поручил нам решить эту проблему. Сразу говорю, что нам поручили, потому что мы уже успели прославиться нестандартным подходом к решению неразрешимых задач. Какие будут предложения? Забить, пожал плечами Вадим. Видя, что его никто не понял, Вадим поморщился рукой, махнул перед лицом. Он до сих пор иногда жестами пытался управлять нейроинтерфейсом, хотя этого совсем не требовалось. Вадим сделал шаг вперёд и сказал: Я вообще не понимаю, зачем вы возитесь с этими колеками. Спасение утопающих проблема самих утопающих. Пох на них. Как так? удивился Болон. А Сара фыркнула, пробормотав что-то означающее эквивалент выражения гражданский пиджак на языке её родного мира. Рата ничего не сказала, но брови её взлетели высоко на лоб. Лишь лицо вержа не изменилось. Болвана можно было не считать, он вообще был малоэмоционален. А сейчас он вообще решил проигнорировать совещание, тихо отступая малыми шагами, чтобы вернуться к работе. Разговоры его раздражали, а работать ему было приятно. Нет, не сама работа ему нравилась, а то, что в результате его усилий что-то зримое и ощутимое менялось. А особенно Ване нравилось, когда то, что было мёртво, оживало и начинало работать. От этого здоровяк испытывал особенное удовольствие, чувствуя себя творцом. Потому Болван самоустранился от совещания, но уши его были открыты в отличие от его рта. Так вот, к совещанию. Лицо капитана ничего не выражало, а вот его слова потребовали: "Аргументируй". "Ну, спасёте вы их", решительно махнул рукой Вадим, играя желваками челюстей. "Сколько это ещё будет продолжаться? Час, два? Сколько осталось у нас времени до начала массовой высадки мародёров на планету?" не то, как сейчас, а ещё более массовых. И что вы их спасаете? Для чего? Куда вы их привезёте, рискуя людьми, тратя время? Где мы их укроем? На сколько часов мы их спасём? И спасём ли мы их? Или тем, что люди носятся по планете вместо того, чтобы укреплять оборону, лишь приближаем и продляем агонию, а? Сказать, что слова Вадима потрясли, не сказать ничего. Болон и девушки просто были в шоке от такой точки зрения. Ваня хмыкнул. Эхо рассел на подножку очередного пепеляца с крайне задушенным лицом. Верж с интересом разглядывал Вадима. Как же так? возмутился Болон. А они же люди, гражданские, наш долг. Верж остановил Болона жестом, отвесив вместо Вадима. Для тебя, кивнул Верж. А ему они никто. Он не чувствует их своими. «У него нет к ним никакой эмоциональной привязки. Забыл, кто он? Что он чужак?» Потом Верш повернулся к Вадиму. «Вопрос об основанности не рассматриваем. А теперь пришло время вопроса к тебе, Вадим Голованов. Они для тебя никто, пустота вакуума. А вопрос мой такой, кто для тебя мы? Я, Валан, Болван, Эхар, Рата, Осара, Энрак Двудонный. Не спеши с ответом, можешь даже не отвечать, мы поймем». Да что тут не спешить, насмешить, пожал плечами Вадим. Ты верно угадал, командинт, и что? Они для меня никто. Именно поэтому я не хочу, чтобы люди, которых я знаю, рисковали жизнями ради этих нелепых скучающих бездельников. А вы, те, кто тут стоит, единственные люди, кто дороги мне в этом мире. С этим разобрались, опустил голову, как бы фиксируя сей факт Верж. Но Вадим, для нас они граждане содружества. и спасать их даже ценой наших жизней наш долг потому ещё раз повторяю вопрос об обоснованности не рассматриваем в этом аспекте есть какие-либо идеи Вадим пожал плечами отворачиваясь Я бы предложил адаптивность но видишь мне её уже испортили Болон показал на искорёженный нагрудник своей брони Рата принудительно скачала данные медблока Болона кивнула вержу Я нормально махнул рукой Болон У Вадима есть капши сказала Сара от звёзно описа. Да, повернулся Верш даже слегка удивлённый. А что ты всё в рабочем костюме? Э, вы что? Возмутился Вадим. Вы не упали часом с этого своего летающего скутера, а? Что не напялили на себя? Я не доверяю этому мутному типу, этому волку там бобскому. И что, что он адаптивный? Это втрое. Он не сделает меня невидимой, особенно для изотопного сканирования. Водим усмехнулся и продолжил. Как вы себе это представляете? Я в цвете песка запрашиваю у корабля открытие шлюзов, а в зал по ПМЗ этот костюм из кризиса меня спасёт? Я опять половину сказанного тобой не понял. Качнул головой вверх. Может, тебе испорчены лингвистические базы установили? Неважно. А вот то, что ты прав, и это не выход важно. В это время с грохотом что-то упало. Все обернулись к болвану, что держал в одной руке кусок обшивки пепелаца, выдёргивая который и обрушил остальной хлам, а в другой его руке был излучатель ПМЗ без кожуха охлаждения, снятый с корабля. "Ваня!" взревел Вадим. "Да ты щука гений, точно, будем оптимального прайма делать. Эхор, что сидишь бегом?" "Что бегом-то?" спросил с кача фехор. Эх, за это время так похудел, что рабочий комбинезон на нём висел как на вешалке. И нам объясни, потребовал Верж. Вадим, смахнув рукой всё со стола, выставил на стол проектор и вывел на обзорный экран голограмму одной из их последних разработок рабочий экзоскелет, передаваемый ими для робола. И сейчас, Вадим, рисуя световым стилом, добавил трёхмерному чертежу На левый верхний манипулятор прямоугольный щит, а на правый ствол пушки. Вадим быстро бросал слова, указывая стилом. Щит из многослойного прочного корпуса корабля защитит от пары залпов ПМЗ, а грузоподъёмности рабочего шагохода хватит для управления пушкой и переноса энергоблока для её питания и щитов, и материального, и силового. А мощь пушки и заряд энергоячейки должно хватить, чтобы вблизи расстрелять ПМЗ или любую другую менее защищённую цель. Вершу улыбаясь хлопнул Вадима по плечу, сказал: "Двудонный оказался прав. Мы лучшие по нестандартным подходам к решению неразрешимых задач. Молодцы. Всё же мы не ошиблись, вас чужаки. Доложу командованию. Такого давно не было, так давно, что все уже забыли". Что тебе нужно для скорейшей постройки рабочих машин в это... И как это называть?» Вадим пожал плечами, стал говорить слова, видимо, на ходу перебирая их. «Десептиконы длинные коряво, автоботы уже есть. Утаница выйдет. Во! А пусть и будут трансформеры. Мы же их и трансформируем из обычных рабочих механизмов. А что мне нужно?» «Так, первое. Вадим стал опять пальцами водить перед глазами. Вёрш получил список имён, тут же ещё один. Первый те, кто может помочь мне в производстве. Все орлекины. Всех вы забрали в самооборону. Второй пилоты. И мне нужны механики, что способны вырезать обшивку прочных корпусов этого космического мусора и снимать с них оружие и энергоблоки. Вот список. Он знал заранее. усмехнулась Сара, поворачивая к Болону. "Потому его персонал и тащил всё сбитых кораблей. Нет, он просто жадный", покачал головой Болон. "Гребёт к себе всё, что плохо лежит. За это мы его и любим. Так, девочки". И девочки с ним согласились. И Верш согласился. Но о его мыслях невозможно было догадаться. А думал Верш о том, что сложилась хорошая команда, и что им всем очень повезло, что эти двое чужаков оказались именно тут, именно сейчас. Хотя сами они не особо этому рады. Дальше мысль Верша пришла к тому, как и с какой целью появились эти двое именно тут, именно сейчас. И эта мысль привела его к предназначению, а это понятие было очень близко к словам учения основателя. А наставления основателя Верш очень не любил. Не любил не только о нём думать, а даже вспоминать его. Это могло пагубно сказаться на карьере. Потому что сей благородный отпрыск чувствовал, что размышления эти рано или поздно могут привести его или в ряды орденов, или в легион ереси, а верж не желал ни того, ни другого. Его род уже многие и многие поколения служил содружеству обитаемых миров, и не на верже прервётся эта славная традиция. Слушай, верж, был он отвлёк от столь опасных размышлений вержа «Может, это важно, не знаю. А может, ничего не значит. В общем, на том корабле, что раздолбили по моему целеуказанию, были дети. Тело одного я уверенно видел. На таком вот расстоянии. Его взрывом закинуло мне под ноги. Ребенок вот такого роста». «Это очень важно», — согласился Верш. «Хорошо, что доложил. Это не налет и даже не вторжение для захвата системы. Это переселение. И это очень важно». Это многое объясняет и подтверждает слова того изгоя с ковчега. Исход. Верш схватил Осару, и они выбежали из бокса. Болан и Рата поспешили следом. Эхар и Вадим склонились над столом с едва светящейся голограммой чертежом. А Болван, невидящим взглядом, смотрел на пол перед собой. Его губы раздвинулись. «Отчего они бегут?» — тихо спросил он сам себя. Но тут же, спохватившись широкими шагами, пошел на выход к кучам металлолома.